Глава сорок третья. «Пусть маубреи грехи крестец сломают его разгоряченному коню, и на ресталище он упадет, презренный трус!» Ричард II. Возвратимся теперь к стенам прецептории Темплстоу в час, когда кровавый жеребий должен был решить жить умереть Ревекке. Вокруг стен было очень людно и оживленно. Сюда, как на сельскую ярмарку или храмовый праздник, сбежались все окрестные жители. Желание посмотреть на кровь и смерть — явление не только того темного и невежественного времени, хотя тогда народ привык к таким кровавым зрелищам, в которых один храбрец погибал от руки другого во время рыцарских состязаний, поединков или смешанных турниров. И в наше, более просвещенное время, при значительном смягчении нравов, зрелище публичной казни, кулачный бой, уличная свалка или просто митинг радикалов собирают громадные толпы зевак, которые при этом нередко рискуют собственными боками и в сущности вовсе не интересуются личностями героев дня» а только желают посмотреть, как все обойдется, и решить, по образному выражению возбужденных зрителей, который из героев — кремень, а кто — просто куча навоза. Итак, взоры многочисленной толпы были обращены к воротам прецептории Темплстоу в надежде увидеть редкостную процессию. И еще больше народа окружало ресталище прецептории. То была гладкая поляна, прилегавшая к стенам обители и тщательно выровненная для военных и рыцарских упражнений членов ордена. Арена была расположена на мягком склоне покатого холма и обнесена прочным частоколом. А так как храмовники охотно приглашали желающих полюбоваться их искусством и рыцарскими подвигами, то вокруг было настроено множество галерей и наставлено скамеек для зрителей. Для гроссмейстера в восточном конце ристалища был устроен трон, окруженный почетными сидениями для прецепторов и рыцарей ордена. Над троном развивалось священное знамя храмовников, называвшееся Босян. Это название было эмблемой храмовников и в то же время их боевым кличем. На противоположном конце ристалища стоял врытый в землю столб. Вокруг него лежали дрова, между которыми оставался проход в роковой круг для жертвы, предназначенный к сожжению. К столбу были привинчены цепи, которыми должны были ее привязать. Возле этого ужасного сооружения стояло четверо чернокожих невольников. Их черные лица, в те времена мало знакомые английскому населению, наводили ужас на толпу, смотревшую на них как на чертей, собравшихся исполнять свое дьявольское дело. Невольники стояли недвижно, лишь изредка поправляя или перекладывая хворост по указанию слуги, игравшего роль их начальника. Они не глядели на народ, как будто не замечая его присутствия, и вообще ни на что не обращали внимания, только выполняли свои страшные обязанности. Когда, разговаривая друг с другом, они растягивали толстые губы и обнажали белые зубы, как бы усмехаясь, казалось, будто им весело при мысли о предстоящей трагедии. Перепуганные зрители начинали верить, что это и есть те самые бесы, с которыми водилась колдунья, а вот теперь ей вышел срок, и они станут ее поджаривать. В толпе перешептывались, рассказывая друг другу о том, что за последнее смутное время успел натворить сатана, и при этом, конечно, не приминули приписать ему всяческие были и небылицы. — Слыхали вы, дядюшка Деннет, — говорил один крестьянин другому, пожилому человеку, — слыхали вы, что черт унес знатного саксонского Тана ательстана из Конингсбурга? — Знаю. Но ведь он сам же и принес его назад, по милости Божией, и молитвами святого Дунстана. — Как так? — спросил молодцеватый юноша в зеленом кафтане с золотым шитьем. За ним шел коренастый подросток с арфой за плечами, что указывало на их профессию. Менестрель казался непростого звания, на нем была богато вышитая нижняя куртка, а на шее висела серебряная цепь с ключом для натягивания струн на арфе. На правом рукаве, повыше локтя, была серебряная пластинка, но вместо обычного изображения герба того барона, к домашней челяди которого принадлежал Менестрель, на пластинке было выгравировано одно только слово — «Шервуд». «О чем вы тут толкуете?» — спросил молодцеватый Менестрель, вмешиваясь в беседу крестьян. «Я пришел сюда искать тему для песни». Но, клянусь святой девой, вместо одной напал, кажется, на две. «Достоверно известно», — сказал пожилой крестьянин, «что после того, как четыре недели Ательстан Конингсбургский был мёртв...» «Это выдумка», — прервал его Менестрель. «Я сам видел его живым и здоровым на турнире в ажбе де лазуш ну нет, он умер, это верно», — сказал молодой крестьянин. Или его утащили из здешнего мира. Я сам слышал, как монахи в обители святого Эдмунда пели по нему панихиду. А в Конингсбурге были богатые поминки. Я было хотел туда сходить, да Мэйбл Перкинс. «Да-да, умер Ательстан», — сказал старик, покачивая головой. «И такая это жалость, потому что немного уже остается старинной саксонской крови». — Да что же случилось, господа честные? Расскажите, пожалуйста, — прервал Менестрель довольно нетерпеливо. — Да, да, расскажите, как было дело, — вступился дюжий монах, стоявший возле них, опершись на толстую палку, более похожую на дубину, чем на посох богомольца, и, вероятно, исполнявшую обе должности, смотря по надобности. — Да рассказывай покороче, — прибавил он, — потому что времени остается немного. «Изволите видеть, преподобный отец», — сказал старый Деннет. «К Пономарю в обители святого Эдмунда пришел в гости один пьяный поп». «Я и слушать не хочу, что бывают на свете такие животные, как пьяные попы», — возразил на это монах. «А если и бывают, то негоже чтобы мирянин так отзывался о духовном лице. Соблюдай приличие, друг мой» и скажи, что святой человек был погружен в размышление, а от этого нередко бывает, что голова кружится и ноги дрожат, словно желудок переполнен молодым вином. Я на себе испытал такое состояние. — Ну ладно, — отвечал Деннет. — Так вот, к Пономарю святого Эдмунда пришел в гости святой брат. Монах этот так себе забулдыга. Из всей дичи, что пропадает в лесу, половина убитая его руками. Звон оловянной кружки для него куда приятнее церковного колокола, а один ломоть ветчины ему милее десяти листов его требника. Однако ж он славный парень, весельчак, мастеры на дубинках подраться, и из лука стрелять, и поплясать, не хуже любого молодца в Йоркшире. — Последние твои слова, Деннет, — сказал Менестрель, — спасли тебе пару ребер. — Полно. Я не боюсь его, — сказал Деннет. — Конечно, я теперь немного состарился и не так уж поворотлив, как прежде. — А посмотрел бы ты, как я бывало дрался на ярмарке в Донкастере. — Историю ты расскажите мне, историю, — снова пристал Менестрель. Вся история в том и заключается, что Ательстана Конингсбургского похоронили в обители святого Эдмунда. — Это ложь, а попросту — брехня, — сказал монах, и я собственными глазами видел, как его отнесли в замок Конингсбург. — Ну так сами и рассказывайте, коли так, — сказал Деннет, раздосадованный тем, что его непрестанно прерывают. Его товарищу Менестрелю стоило немалого труда уговорить старика продолжать свое повествование. Наконец он сказал. И вот эти двое трезвых монахов, раз его преподобие непременно хочет, чтобы они были трезвыми, добрую половину летнего дня пили себе добрый эль и вино и всякую всячину, как вдруг услышали протяжный стон, потом звяканье цепей, Потом на пороге комнаты появился покойный Ательстан, да и говорит. «А, нерадивые пастыри!» «Вздор!» — поспешно перебил монах. Он ни одного слова не сказал. «Вот как!» — сказал Менестрель, отводя монаха прочь от крестьян. «У тебя опять новое приключение, брат тук «Тебе я скажу, Ален из лощины!» — сказал отшельник. Я видел от так же ясно, как живой может видеть живого. И саван на нем, и такой тяжелый запах, как из могилы. Бочка вина не смоет этого из памяти. — А еще что скажешь? — сказал Менестрель. — Смеешься ты надо мной? — Хочешь — верь, хочешь — не верь, — продолжал монах. Я его хватил дубиной так, что от моего удара и бык свалился бы а дубина прошла через него, как сквозь столб дыма. — Клянусь святым Губертом, — сказал Менестрель, — это призанятная история и стоит того, чтобы переложить ее в стихи на мотив старинной песни «Приключилась с монахом превеликая беда». — Ладно, смейся, коли тебе охота, — отвечал Тук, — только такую песнь я петь не стану. Пусть лучшее привидение или сам черт утащит меня с собой в преисподнюю, если запою. Нет, нет. Я тут же решил потрудиться ради спасения души. Подсоби, сжечь колдунью, подраться за правое дело или сделать еще что-нибудь угодное Богу. Затем и пришел сюда. Внезапно удар большого колокола церкви святого Михаила в темпл стоу старинного здания, возвышавшегося среди поселка на некотором расстоянии от прецептории, прервал их беседу. Один за другим редкие и зловещие удары колокола раскатывались отдаленным эхом и наполняли воздух звуками железного надгробного плача. Унылый звон, возвещавший начало церемонии, заставил содрогнуться сердца присутствующих. Все взоры обратились к стенам прецептории в ожидании выхода гроссмейстера и преступницы. Наконец подъемный мост опустился, ворота распахнулись, и выехали сначала рыцарь со знаменем ордена, предшествуемый шестью трубачами. За ними прецепторы по два в ряд. Потом гроссмейстер, верхом на великолепной лошади, в самом простом убранстве. За ним Бриан де Буагельбер в блестящих боевых доспехах, но без копья, считая меча, которые несли за ним оруженосцы. Лицо его, отчасти скрытое длинным пером, спускавшимся с его шапочки, отражало жестокую внутреннюю борьбу гордости с нерешительностью. Он был бледен, как смерть, словно не спал несколько ночей сряду. Однако он управлял нетерпеливым конем привычной рукой искусного наездника и лучшего бойца Ордена Хромовников. Осанка его была величава и повелительна, но, вглядываясь пристальнее в выражение его мрачного лица, люди читали на нем нечто такое, что заставляло их отворачиваться. По обеим сторонам его ехали Конрад Монтфитчет и Альберт Мальвуазен, исполнявшие роль поручителей боевого рыцаря. Они были в длинных белых одеждах, которые члены ордена носили в мирное время. За ними ехали другие рыцари храма и длинная вереница оруженосцев и пожей одетых в черное. Это были послушники, добивавшиеся чести посвящения в рыцаре ордена. За ними шел отряд пешей стражи, также в черных одеждах, а в середине виднелась бледная фигура подсудимой, тихими, но твердыми шагами подвигавшейся к месту, где должна была решиться ее судьба. С нее сняли все украшения, опасаясь, что среди них могут быть амулеты, которыми, как тогда считалось, сатана снабжает свою жертву, чтобы помешать ей покаяться даже на пытке. Вместо ярких восточных тканей на ней была белая одежда из самого грубого полотна. Но на ее лице запечатлелось трогательное выражение смелости и покорности судьбе. И даже в этой одежде, без всяких украшений, кроме распущенных длинных черных волос, она внушала всем такое сострадание, что никто не мог без слез смотреть на нее. Даже самые закоснелые ханжи жалели, что такое прекрасное создание превращено в сосуд злобы и стало преданной рабой сатаны. Вслед за жертвой шла толпа низших чинов, служителей прецептории. Они двигались в строгом порядке, сложа руки на груди и потупив глаза в землю. Процессия медленно поднялась на отлоги пригорок, на вершине которого расположено было ресталище. Проникла внутрь ограды, обошла ее кругом справа налево и, достигнув снова тех же ворот, остановилась. Тут произошла небольшая задержка, так как гроссмейстер и все остальные всадники, кроме Буагельбера и его поручителей, сошли с коней, которых немедленно увели за ограду, состоявшие при рыцарях конюхи и оруженосцы. Несчастную ревеку подвели к черному стулу, поставленному рядом с костром. При первом взгляде на страшное место казни, такой же ужасной для воображения, как и мучительной для тела, она вздрогнула, закрыла глаза и, вероятно, молилась про себя, судя по тому, что губы ее шевелились. Но она ничего не произносила вслух. Через минуту она открыла глаза, пристально посмотрела на костер, как бы желая мысленно освоиться с предстоящей участью, потом медленно отвела свой взор. Между тем, гроссмейстер занял свое место, и когда все рыцари расположились вокруг него и за его спиной в строгом соответствии со званием каждого из них, раздались громкие и протяжные звуки труп, возвестившие, что суд собрался и приступает к действиям. Мальвуазен в качестве поручителя за Буагельбера выступил вперед и положил к ногам гроссмейстера перчатку еврейки, служащую залогом предстоящей битвы. «Доблестный государь и преподобный отец», — сказал Мальвуазен. «Вот стоит добрый рыцарь Бриан де Буагельбер, прецептор Ордена Хромовников, который, приняв залог поединка, ныне положенный мною у ног вашего преподобия, тем самым обязался исполнить долг чести в состязании нынешнего дня для подтверждения того, что сия еврейская девица — по имени Ревекка, по справедливости заслуживает осуждение на смертную казнь за колдовство капитулом сего святейшего ордена Сионского храма. И вот здесь стоит этот рыцарь, готовый честно и благородно сразиться, если ваше преподобие изъявит на то свое высокочтимое и мудрое согласие. — А присягал ли он в том, что будет биться за честное и правое дело? — спросил гроссмейстер. — Подайте сюда распятие и аналой. — Государе, высокопреподобный отец, — с готовностью отвечал Мальвуазен, — брат наш, здесь стоящий, принес уже клятву в правоте своего обвинения в присутствии храброго рыцаря Конрада Монтфитчета. Здесь же присягать ему не подобает, принимая во внимание, что противница его не христианка и, следовательно, не может принести присягу. Это объяснение показалось удовлетворительным к великой радости Мальвуазена. Хитрец заранее предвидел, как трудно и, пожалуй, даже невозможно будет уговорить Бриана де Буагельбера публично произнести такую клятву, а потому придумал отговорку, чтобы избавить его от этого. Выслушав объяснение Альберта Мальвуазена, гроссмейстер приказал Герольду выступить вперед и выполнить свою обязанность. Снова зазвучали трубы, и Герольд, выйдя на арену, воскликнул громким голосом. «Слушайте, слушайте, слушайте! Вот храбрый рыцарь сэр Бриан де Буагельбер, готовый сразиться со всяким свободно рожденным рыцарем, который захочет выступить на защиту еврейки Ревекки, вследствие дарованного ей права выставить за себя бойца на поединке». Таковому ее заступнику, преподобный доблестный владыка Гроссмейстер, здесь присутствующий, дозволяет биться на равных правах, предоставляя ему одинаковые условия в отношении места, направления солнца и ветра, и всего прочего до сего доброго поединка относящегося. Опять зазвучали трубы, и затем наступила тишина, длившаяся довольно долго. «Никто не желает выступить защитником», — сказал гроссмейстер. «Герольд, ступай к подсудимой и спроси ее, ожидает ли она кого-нибудь, кто захочет биться за нее в настоящем деле». Герольд пошел к месту, где сидела Ревекка. В ту же минуту Буагельбер внезапно повернул свою лошадь и, невзирая на все попытки Мальвуазена и Монтфитчета удержать его, поскакал на другой конец ресталища и очутился перед Ревекой одновременно с Герольдом. «Правильно ли это и допускается ли уставами поединка?» — сказал Мальвуазен, обращаясь к гроссмейстеру. «Да, Альберт Мальвуазен, допускается», — отвечал Бомануар ибо в настоящем случае мы взываем к суду Божьему и не должны препятствовать сторонам сноситься между собою, дабы не помешать торжеству правды». Тем временем Герольт говорил Ревекке следующее. «Девица, благородный и преподобный владыка-грассмейстер, приказал спросить». Есть ли у тебя заступник, желающий сразиться в сей день от твоего имени, или ты признаешь себя справедливо осужденной на казнь? — Скажите гроссмейстеру, — отвечала Ревека, — что я настаиваю на своей невиновности, не признаю, что я заслуживаю осуждения и не хочу сама быть повинна в пролитии собственной крови. Скажите ему, что я требую отсрочки, насколько то допускается его законами, и подожду, не пошлет ли мне заступника милосердный Бог, которому взываю в час моей крайней скорби. Но если по прошествии назначенного срока не будет мне защитника, то досвершится святая воля Божия. Герольд воротился к гроссмейстеру и передал ответ Ревекки. «Сохрани, Божие, — Сохрани, боже сказал Лукабо Мануар, — чтобы кто-нибудь мог пожаловаться на нашу несправедливость, будь то еврей или язычник. Пока вечерние тени не протянутся с запада на восток, мы подождем, не явится ли заступник несчастной женщины. Когда же солнце будет клониться к закату, пусть она готовится к смерти. Герольд сообщил Ревеке эти слова красмейстера. Она покорно кивнула головой, сложила руки на груди и подняла глаза к небу, как будто искала там помощи, на которую едва ли могла рассчитывать на земле. В эту страшную минуту она услышала голос Буагельбера. Он говорил шепотом, но она вздрогнула, и его речь вызвала в ней гораздо большую тревогу, чем слова Герольда. — Ревекка, — сказал хромовник, — «Ты слышишь меня?» «Мне до тебя нет дела, жестокосердый», — отвечала несчастная девушка. «Да, но ты понимаешь, что я говорю», — продолжал хромовник. «Я сам пугаюсь звуков своего голоса и не вполне понимаю, где мы находимся и для какой цели очутили здесь. Это ограда, ресталище, стул, на котором ты сидишь, эти визанки хвороста». Я знаю, для чего все это, но не могу себе представить, что это действительность, а не страшное видение. Оно наполняет ум чудовищными образами, но рассудок не допускает их возможности. — Мой рассудок и все мои чувства, — сказала Ревека, — убеждают меня что этот костер предназначен для сожжения моего тела и открывает мне мучительный, но короткий переход в лучший мир. Это все призраки, Ревекка, и видения, отвергаемые учением ваших же саддукейских мудрецов. Слушай, ревека заговорил Буагельбер с возрастающим одушевлением. «У тебя есть возможность спасти жизнь и свободу, о которой и не помышляют все эти негодяи и ханжи. Садись скорее ко мне за спину на моего замора, благородного коня, еще ни разу не изменившего своему седаку Я его выиграл в единоборстве против султана Трапезунского». Садись, говорю я ко мне за спину, и через час мы оставим далеко позади всякую погоню. Тебе откроется новый мир радости, а мне — новое поприще для славы. Пускай произносят надо мной какие ему угодно приговоры, и я презираю их. Пускай вычеркивают имя Буагельбера из списка своих монастырских рабов, я смою кровью всякое пятно, каким они дерзнут замарать мой родовой герб. Искуситель, — сказала Ревека, — уйди прочь. Даже и в эту минуту ты не в силах ни на волос поколебать мое решение. Вокруг меня только враги, но тебя, я считаю, самым страшным из них. «Уйди! Ради Бога!» Альберт Мальвуазен, встревоженный и обеспокоенный их слишком продолжительным разговором, подъехал в эту минуту, чтобы прервать беседу. «Созналась она в своем преступлении?» — спросил он у Буагельбера. «Или все еще упорствует в отрицании?» «Именно, упорствует и отрекается», — сказал Буагельбер. «В таком случае, благородный брат наш», — сказал Мальвуазен, — Тебе остаётся лишь занять своё прежнее место и подождать до истечения срока. Смотри, тени уже начали удлиняться. Пойдём, храбрый Буагельбер, надежда нашего священного ордена и будущий наш владыка. Произнеся эти слова примирительным тоном, он протянул руку к куздечке его коня, как бы с намерением увести его обратно, на противоположный конец аресталища. «Лицемерный негодяй! Как ты смеешь налагать руку на мои поводья?» — гневно воскликнул Буагельбер, оттолкнув Мальвуазена, и сам поскакал назад к своему месту. «Нет, у него еще много страсти», — сказал Мальвуазен вполголоса Конраду Монтфитчету. «Нужно только направить ее как следует». Она, как греческий огонь, сжигает все, до чего не коснется. Два часа просидели судьи перед ресталищем, тщетно ожидая появления заступника. «Да оно и понятно», — говорил отшельник Тук, — «потому что она еврейка. Клянусь моим орденом, жалко, право, что такая молодая и красивая девушка погибнет из-за того, что некому за нее подраться».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 Добрый рыцарь дворянского рода приехал оправдать мечом и копьем девицу Ревекку, дочь сака из Йорка, доказать, что приговор против нее произнесенный несправедлив и лишен основания, объявить сэра Бриана де Буагельбера предателем, убийцей и лжецом в подтверждении чего готов сразиться с ним на Семре-сталище и победить с помощью Божьей заступничеством Богоматери и Святого Георгия. «Прежде всего, — сказал Мальвуазен, — приезжий обязан доказать, что он настоящий рыцарь и почетной фамилией. Наш орден не дозволяет своим защитникам выступать против безымянных людей».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 Припомни, как ты похвалялся в столовом зале ротервуда и выложил свою золотую цепь против моего креста с мощами в залог того, что будешь драться с Уилфредом Айвенга ради восстановления твоей потерянной чести. Клянусь моим крестом и святыней, что хранится в нем».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 «Однако ж нет! Нет, твои раны еще не зажили! Не бейся с этим надменным человеком! Зачем же и тебе погибать?» Но Айвенга уже поскакал на свое место, опустил забрала и взялся за копье. тоже сделал и Буагельбер. Его оруженосец, застёгивая забрало шлема у храмовника, заметил, что лицо Буагельбера, которое всё утро оставалось пепельно-бледным, несмотря на множество разных страстей, обуревавших его, теперь вдруг покрылось багровым румянцем. Когда оба бойца встали на места, Герольд громким голосом трижды провозгласил. — Исполняйте свой долг, доблестные рыцари!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 И рыцари понеслись друг на друга во весь опор. Как все и ожидали, измученная лошадь Айвенга и сам ослабевший всадник упали, не выдержав удара меткого копья хромовника и напора его могучего коня. Все предвидели такой исход состязания. Но, несмотря на то, что копье Уилфреда едва коснулось счета его противника, к общему удивлению всех присутствующих,